5. Сдав коньки в сверкающий белыми огоньками ларек, Кристина отправилась на самую праздничную и богатую улицу в Санкт-Морец. Мини-версия Rodeo Drive в Лос-Анджелесе – Via Sompless, усыпанная бутиками самых известных мировых брендов, ресторанами и барами на любой вкус и цвет. Есть не хотелось и в качестве развлечения, хотя скорее отвлечения, Кристина выбрала шопинг Правда, продолжался он не так долго, как ей бы того хотелось. хождение по люксовым бутикам оказалось делом настолько скучным и бессмысленным, что появился слабый аппетит. Она съела легкий салат с копченым лососем, выпила огромную чашку ягодного чая с классическим швейцарским печеньем. Оно таяло во рту, как масло. А время все никак не желало ускоряться. Снег валил не переставая. Стрелки часов будто замерли. Одно радовало. За этой скукой и желанием скорее вернуться в родные края. Ей и думать было некогда у крестьяне. «Мисс Разумовская, добрый день!» К ее столику подошел мистер Оотсон. Белоснежный зимний костюм смотрелся дорого. Да и сам старик в свои далеко не молодые годы выглядел очень даже бодро. «Вы не против, если я ненадолго составлю вам компанию?» «Добрый день, мистер Оотсон. Разумеется, я не против». Мужчина расстегнул куртку, но снимать не стал. «Вчера я не видел вас на ужине и решил, что вы поспешили незамедлительно покинуть Швейцарию после того, как мистер Алмазов выхватил у вас из-под носа украшения». «Я действительно не присутствовала на ужине, но причина была в другом». «Бросьте! Вы расстроились, милочка. Ведь знали, что ваша старушенция в самой грубой форме обвинит вас в неудаче. У меня бы на вашем месте». «Тоже аппетит пропал!» «Вы ошибаетесь, утверждая, что госпожа Пражская обладает скверным характером!» «Да чего же вы воспитанная девушка!» Улыбался старик. «А еще вы прекрасная актриса! Изумительная! Видел я вчера, как ваша очаровательная личика перекосила от ужаса! С одной стороны, вы понимали, что гнев старухи неизбежно выльется на вас, как дерьмо, уж простите! А с другой...» «Выскочка, мистер Алмазов, появившийся из ниоткуда!» «Как вы точно это подметили?» Сказала она сквозь зубы. «Он поднял вашу ставку сразу на пять миллионов евро! Очевидно же, что он не просто раздавил вас, как букашку, но и стремился указать вам ваше место!» «Мистер Отсон, помимо меня, в том зале находилось по меньшей мере сто двадцать человек. Не думаю, что мистер алмасов стремился продемонстрировать свою власть и возможности, конкретно мне одной. Но он молчал все то время, пока мы с вами и тем толстенным лягушатником боролись за бриллиант. Он, как самый настоящий хищник, притаился в кустах и напал, когда никто этого не ждал. Особенно вы. Вот же неугомонный старый паршивец. Всюду-то он совал свой длинный нос. «Как думаете?» зачем владельцу известного во всем мире ювелирного дома возвращать украшение создано им же в свою коллекцию когда семь лет назад оно выставлялось на ежегодном декаписьском аукционе который проводит этот же ювелирный дом замудрил старик с любопытством взирая на кристину я имею в виду почему семь лет назад он готов был расстаться с любовью а теперь выкупает его да еще и за столь баснословную стоимость вы не задумывались Я не нагружаю свой мозг мыслями, которые не приносят мне никакой пользы. Завидую. В любом случае это странно. Все же подумайте на досуге. Поразмышляйте. Мне любопытно знать ваше мнение. А почему бы вам просто не спросить об этом у самого мистера Алмазова? Я хотел, поверьте. Но вчера мистер Алмазов испарился точно так же, как и вы. Я даже подумал, что вы сбежали вместе. Но потом месье Томази сообщил, что он спешил на самолет. Согласитесь, мистеру Алмазову повезло вдвойне. Мало того, что он всех нас уделал, так еще и успел улететь до закрытия аэропорта. Швейцария мне, конечно, нравится, но я торчу здесь уже четвертый день, и все эти рожи, простите, мне порядком осточертели, прошептал он, наклонившись к столу. Но только не вы, дорогая. На вас я готов смотреть целую вечность. Кристина вяло улыбнулась. искренне не понимая, что этому старику от неё было нужно. Она допила свой чай и вышла из-за стола. Старик, как настоящий джентльмен, поднялся следом и предложил ей её тёплую серебристую куртку с пушистым лисьим мехом. «Позвольте!» – улыбнулся он и помог девушке одеться. Со стороны это выглядело даже забавно, ведь Кристина была выше него почти на две головы. «Благодарю вас, мистер Отсон, за приятную компанию». «Мисс Разумовская?» «Кристина», — поправила она со вздохом. «Кристина», — повторил старик с довольной улыбкой. «Не желаете ли прогуляться со мной в этот чудный снежный день? Я так понимаю, вы тоже ждете, когда местный аэропорт возобновит работу. Так и есть. Что ж, тогда нам с вами по пути. Я уже не знаю, чем себя занять. Сидеть в номере — скучно. Болтать с недоумками моего возраста — тошно». а встать на коньки мне не позволяет страх и проклятый артрит. Не хочется свернуть себе шею и скопытиться раньше вашей старушенции. «С одним условием», — ответила Кристина после продолжительного молчания. «Вы не будете называть Агату пражскую старушенцией, и мы не станем больше обсуждать вчерашний вечер. Согласны?» «А он вас задел», — заиграл старик с седыми бровями. «Мистер Уотсон», — серьезно повторила Кристина. «Вы согласны?» «Как будто у меня есть выбор», – фыркнул старик, а потом вежливо пропустил даму вперед. Последний раз, когда мужчина предлагал ей невинную прогулку на снегоходах, Кристина едва не окоченела насмерть в богом забытом месте. Вновь испытывать удачу ценой собственной жизни она не собиралась. К тому же пешая прогулка ей и впрямь нравилась. Час с лишним. 70 старик откровенно делился с ней своими душевными переживаниями, коих оказалось немало, и сожалениями о несовершенных им безобидных желаниях, которых он в силу возраста уже не мог себе позволить. Его любимая супруга умерла 30 лет назад, и за эти долгие годы он так и не смог впустить в свое сердце другую женщину, ради которой цифра в паспорте перестала бы иметь для него значение. Барбара обожала зиму. Каждое Рождество мы отправлялись в Австрию, катались на лыжах, выдавали такие пируэты на коньках. Когда ее не стало, моим единственным развлечением стали безобидные светские вечера, где я бы мог потратить кучу денег и при этом все равно не ощутить былого экстрима в крови. Понимаете меня? Всю дорогу по множественным узким улочкам и тропинкам, протекающим, как замерзшие ручейки между соснами. она не могла отвести от него любопытный и слегка пораженный взгляд. То, что сварливый мистер Уотсон обладал любящим сердцем, хранящим светлую память о своей дорогой супруге, стало для нее настоящим открытием. До этой встречи она воспринимала его недоверчивым и жадным стариком, который от одиночества или вредности проявлял к окружающим незаслуженную грубость. Но при этом она всегда понимала, что на то была причина. потому что всякому поведению человека и его отношению к миру есть логичное объяснение. Барбара ненавидела жару и ненавидела Лондон, когда его серое и густое небо пронзал хотя бы тоненький луч солнца. Это случалось редко, знаете ли, но сколько же крику она поднимала. Засмеялся он, смахнув с огромной меховой шапки снег. При этом переезжать куда-нибудь на Аляску не хотела, боялась белых медведей. «Вы очень любили ее». «Это неизменно», — улыбнулся старик с доброй грустью в маленьких сверкающих глазах. «Скоро мы с ней встретимся. Я расскажу, как жил без нее. А она, знаете, что ответит мне?» «Что же?» «Ох, Генри, и это все?» «Да как ты не помер раньше времени от скуки?» «Сомневаюсь, что ваша жизнь была такой уж скучной. Но с ней моя жизнь была куда насыщеннее, Кристина». Барбара не могла усидеть на месте. Мы часто путешествовали, прыгали с парашютом, занимались дайвингом. Она любила жизнь, а я безумно любил ее. И с огромным желанием уходил с головой во всякое ее увлечение. А теперь я просто старый старик, который страшится всякого развлечения, потому что не желает случайно помереть раньше вашей старухи. Мистер Уотсон. Простите, работодательницы. Выдавил он с неохотой. «Вы кажетесь мне благородной и чрезвычайно тактичной девушкой, Кристина. Очень надеюсь, что этот наш разговор останется между нами, и ваша старуха, работодательница, не узнает о нём. Сам не знаю, что на меня нашло. Наверное, это удивительная и паршивая погода так на меня подействовала». «Да, погода и впрямь удивительная, и паршивая», — засмеялась Кристина. «Ваше предложение ещё в силе?» Мужчина замедлил шаг и внимательно взглянул на нее. «Прокатиться на снегоходах?» — уточнила Кристина и закатила глаза. «Ах, вы об этом! А я уж было подумал, что понравился вам настолько, что...» «Не настолько, чтобы я согласилась на вас работать», — захохотала она. «Когда-нибудь, но еще очень не скоро, вы действительно встретитесь с Барбарой. Не хочу брать на себя ответственность за ваш сухой рассказ о том, как единственным вашим развлечением были словесные издевательства над моей уважаемой работодательницей. Прям уж уважаемый И потому не обратила она внимания на его слова. «Я составлю вам компанию в недолгой прогулке на снегоходе. И лыжи, и коньки опасны для вас. Поэтому остаётся снегоход. И как бы сильно этот агрегат не пугал меня...» Я все же считаю его самым безопасным развлечением из имеющихся. «Полностью с вами согласен», — обрадовался старик. «Но почему он пугает вас?» «Так», — отмахнулась Кристина. сондурную приснился однажды. «Хм, только пообещайте, что мы не будем выезжать за пределы городка. Прокатимся где-нибудь здесь». «Не хочу вас расстраивать, но я страдаю топографическим слабоумием». «Юморист вы», — — засмеялась Кристина. — А кто сказал, что я шучу, милочка?